Глава двадцать восьмая. Яна. «Ужин?» «Да, ужин. Я бы охотно выбрался в одно из приятных заведений, но не уверен, что ты готова». «Да уж», — ответила я с нервным смехом. «Кажется, я никогда не буду готова к такому». «Боишься пересудов? Или опасаешься мести супруга? Что больше тебя пугает?» Лев сосредоточил свой внимательный взгляд на мне. Я ощущала себя словно на экзамене, когда он смотрел на меня так... Я рабела в присутствии этого мужчины и никак не могла отделаться от смущения. Он застал меня в самый уязвимый момент, раскрыл глаза на правду. Если бы не он, я бы так и продолжала играть по чужим правилам. Лев мог бы остаться в стороне, но протянул руку помощи. Насколько искренне были его интересы и желание помочь. Увы, я не могла этого знать. «Хочешь поговорить об этом?» — спросила я прерывающимся голосом. «Почему бы и нет?» Говоря вслух, ты не просто проживаешь какие-то смутные чувства внутри себя, ты облекаешь их в форму, определяешь, даешь название Как только это происходит, многое становится более понятным и ясным. Имея более точную картину происходящего, понимая свои чувства, тебе будет легче в них разобраться. «А ты хороший психолог, не так ли?» — поинтересовалась я. У меня нет специального образования, если ты об этом, но я интересуюсь тематикой психологии в том числе. В конце концов, иногда мне с самого дна человеческих душ приходится вытягивать правду, в которой они сами себе боятся признаться. Ох, его слова и глубина взглядов поражали. А ты думаешь, у меня тоже есть такая правда? Уверен, и ты скоро поймешь, как заблуждаешься, считаешь что все кончено. Поверь, все только начинается. Я ошибалась в мужчинах. Дважды. «Кто еще может похвастаться таким успехом?» — усмехнулась я. «Посмотри на это с другой стороны. В третий раз ты распознаешь ложь в два счета. Если только не наткнусь на опытного лжеца». Лев рассмеялся. У него был приятный заводной смех, появилось желание ответить ему, даже несмотря на то, что я не знала, над чем именно он смеялся. Просто на губах появилась улыбка сама по себе. Я сначала улыбнулась не смело, потом рассмеялась. Я никогда не была пессимисткой, но сейчас, послушав себя со стороны, пришла в ужас. «Неужели это говорила я?» Призналась. «Вот видишь, вот что они сделали». Покачал головой, посеяли в тебе неуверенность, страхи, желание отсидеться в самой темной и сырой пещере. В то время как ты удивительная, у тебя прекрасный вкус, ты светлая душой и очень красиво внешне. Уверен эти испытания, тебя закалят, а ты станешь еще лучше. Ты просто осыпаешь меня комплиментами. Может быть, я их даже не заслужила? «Да, я сильно преуменьшаю. Не унимался лев». Просто не хочу смущать тебя напором. Так чего же ты боишься, Яна? Сплетен или мести? Просто боюсь не справиться ни с первым, ни со вторым. Я уже подвела память своих родителей, когда позволила старому интригану запудрить себе мозги. Сейчас я запуталась еще больше. Боюсь не оправдать надежд мамы и папы. Наверное, они смотрят на меня сверху и пребывают в шоке. Они любят тебя. Вне зависимости от того, на вершине ты или потеряла контроль. Пока ты не опустила руки, они верят в тебя. Слова льва приободрили меня. Я почувствовала прилив сил и даже расправила плечи. Он посмотрел на меня радостно и захлопал «Браво!» «Вот это и есть ты!» «Извини, что свалилась тебе на голову» и добавила хлопот с противостоянием анисимова к тому же рассорила тебя с другом. «Алекс мне не друг. Теперь уже точно не друг». Отрезал лев. «Но ты так ничего не ответила насчет ужина. Мне подсуетиться немного?» Сердце забилось ускоренно, признаюсь, Я хочу сгладить негативное впечатление от вечера благотворительности. Показуха несусветная. Терпеть не могу такие мероприятия. Буду рад провести его в обществе красивой и интересной девушке. В конце концов, Лев столько делает для меня. Мы всего лишь поужинаем, поговорим. Да, давай поужинаем. Только я бы не хотела выбираться куда-то в обществе. Поужинаем здесь. Я закажу нам еду. Можешь отдохнуть. Я кивнула, хотя точно знала, что не смогу бездельничать. Если стану сидеть сложа руки, моя голова будет забита сомнениями, переживаниями и слезами, что Алекс оказался мерзавцем. Лев уже отвлекся на входящий звонок. Я направлялась к двери, когда услышала, как он попросил секретаря в кратчайшие сроки найти переводчика с французского. Я обернулась. «Лев». «Что?» Посмотрел на меня с вопросом. «Я владею французским. Могу помочь, если речь идет о бытовом переводе, простой переписке или литературе». Взгляд мужчины оставался серьёзным. «Извини, если побеспокоила зря. Наверное, тебя волнует юридический перевод». «Нет-нет, секунду». «Повиси», — попросил собеседника. Он отложил телефон в сторону и поманил меня к себе, выдернул из принтера распечатку. Клиентка предоставила кое-какие письма от ответчика. «Мне нужно знать, о чём идёт речь, чтобы знать, поможет это или нет». «Да, я с лёгкостью переведу. Буду рада помочь». Я углубилась в работу, помогала с переводом. Лев снабдил меня целой кипой листов с переписками, выделил рабочий ноутбук и попросил набрать перевод. Разумеется, его надо будет позднее заверить в конторе, но даже сейчас адвокату было важно выстроить стратегию и выбрать линию поведения. Я работала с воодушевлением, а когда закончила, у меня перед глазами выплясывали черные точки, имеющие очертания букв. Я откинулась в кресле, потянулась, чувствуя, как похрустывает затекшая шея. Следом за этим по телу волной скользнули горячие мурашки. Я не смогла сдержать стон удовольствия, и... В тот же миг я внезапно вспомнила, что была в кабинете не одна. Всей кожей я ощутила на себе пристальный взгляд льва. Я обернулась. Он смотрел на меня так, как смотрят на женщину, которой хотят обладать. В его темных глазах плясали огоньки страсти.